Глава 15 Размышлениями время прошло молниеносно. Вот и причал показался. Никто не стоит там, не встречает, помахивая синим платочком. Калитка по-прежнему распахнута, тишина и спокойствие. Впрочем, не совсем. Опять заорали, уже устало и почти равнодушно. что вас без причастия закопали под стенкой нужника! что ваша жена была одноглазой, беззубой, уродиной, прелюбодейкой и коргой! чтобы у вас одни дочери рождались!» и все стали блудницами бесстыдными, а сын пусть будет лишь один, и тот, Евнух. Чтобы вы умерли самой поганой смертью, чтобы вас подохших чумные кони перетоптали. Господи всемогущий, сделай так, чтобы... Поток проклятий был по-своему интересен, немало говоря о личности Хулителя и системе его жизненных приоритетов. Слова вроде русские, но звучат как то не так. Ударения другие, паузы не к месту. Некоторые слоги проглатываются или вовсе выпадают, но это не мешает понимать смысл. Хотя, если уж совсем откровенно, иногда его приходится угадывать. Решив, что если пленник ругается столь бойко, то и общаться сможет, Влад решил с его помощью выведать обстановку. «Эй, ты на кого там орешь?» «На вас!» – осторожно ответили после паузы. «И за что нам такая честь?» Так ведь, наверное, именно вы мимо проплыли, не выручив единоверца из плена страшного. Других здесь не видал и не слыхал. Стоило из-за такой мелочи шум поднимать? Конечно, стоило. Меня запы к столбу привязали и уже собирались брюхо вспарывать, но зачем-то все убежали. Сколько осталось? Да нисколько. Один я, совсем один. А наблюдатель на вышке? Какой такой наблюдатель? И что за вышка? «Настил, что на дереве. Там есть кто?» «Был за с луком, но со всеми подался. Отчего это ты так чудно говоришь?» «Приезжий я, издалека. У нас там все так говорят». «Эй, единоверцы, вы, это, может, развяжете? А то эти отродья от тех на ремне пожалели, да еще и мокрых. Да будет их ад холоднее самой лютой северной зимы». Влад, не теряя бдительности, предупредил. «Давид, подходим, я высаживаюсь, а ты сиди с пистолетом наготове Сверху по всему обрыву изгородь идет. Даже в широкую щель стрелять под таким углом из лука по тебе будет сложно. Я поднимусь, гляну, что там и как». «А если в тебя прилетит, вдруг там засада?» «Кортечи угощу и назад, а ты прикроешь, пока буду спускаться. Калитка узкая, только по одному смогут высовываться». «Только не рискуй». «Ты же знаешь, не рискую». Я в таких делах никогда не спешу. Может, дальше отплыть и берегом двинуться, как в прошлый раз? Нет, если кто есть, все поймет и подстережет в кустах. Там заросли такие, что в трех шагах не заметишь. А вот поселки на полянах. Наверное, специально подступы расчищают, чтобы незаметно никто не подкрался. Перичал заскрипел и зашатался под весом Влада. Ну что поделаешь, не пушинка он. Лестница тоже бесшумностью не отличалась. Если кто наверху караулит, то все прекрасно слышит. Пленник, если это действительно пленник, а не приманка, тоже услышал. «Эй, это вы? Давайте быстрее! Уже все затекло!» «А я вот никуда не тороплюсь», — буркнул Влад и, добравшись до верха, заглянул во двор. Все как в предыдущие разы. Такое же расположение построек, тополь примерно посредине. Рядом с ним столб, отполированный. На нем огненно-рыжий крикун, лет двадцати пяти, с хитрой физиономией опетого пройдохи. А рядом на земле выпотрошенное тело предыдущей жертвы. Настил с этой точки просматривался плохо, но как улад не вглядывался, засечь наблюдателя не смог. Дальше осторожничать смысла не было. Если и есть засада, прятаться они могут только в избах, а оттуда толпой резко не вывалится не опуская дробовик, Шагнул во двор, быстро пересек, заглянул в первый дом. Пусто, если не считать лежанок, мешков и корзин. Во втором все оказалось аналогично. «Обнаружена радиочастотная метка», — неожиданно раздалось в голове. «Производится идентификация. Идентифицирован малый копир гражданского назначения. Принадлежность — восточная ось. Предположительный статус — работоспособен». Голос был какой-то странный. Сексуальная хрипотца из него ушла, и походил он теперь на говор видавший виды базарной бабы. В чем проблема сбоя звуковых настроек, Влад не знал. Он вообще мало что понимал в процессах, протекавших в его голове после посещения красной комнаты. И предпочитал об этом лишний раз не задумываться во избежании вывиха мозга в отчаянном усилии узнать все по результатам анализа пары крох информации. Вот и сейчас отмахнулся, обрадовавшись новости Похоже, в этом клоповнике имеется второй копир. Если он в рабочем состоянии, обязательно надо прихватить. Влад уже знал, что заряжаются батареи медленно, поэтому, имея пару устройств, по сути, ускоряешь процесс в два раза. А если в каждом таком поселке есть подобное оборудование, это вообще золотая жила». «Ты чего там встал?» – не унимался пленник. «Говорил же, нет здесь никого». Но если так и будешь столбом стоять, то дождешься, что придут. «Кто?» – машинально спросил Влад, думая о своем. «Хеки ты, упок! до да запы, кто же еще? Ну так развяжешь единоверца, а?» «И чего ты взял, что я тебе единоверец?» «Уважаемый Миш, если ты думаешь, что я не чту истинного Бога, то это совсем не так. Чту всей душой, как только спадут путы, тут же это тебе докажу». «Миш...» «Прости за упока, но ты ведь и вправду, Миш. Такими черными только они ходят. Ну и некоторые из братьев лудитов Но на тех ты совсем не похож. Ни бородатый и вообще какой-то не такой». Решив, что пленник достаточно безобиден и к тому же пора налаживать с ним нормальный контакт, Влад вытащил нож, перерезал ремни. Освобожденный упал на колени, но не потому, что ноги не держали. Сложив молитвенно руки, затороторил неразборчивой скороговоркой что-то про Бога, благодарность, тяжкий груз грехов, причастие, исповедь и прочее в таком духе. Послушав этот религиозный поток сознания, Влад решил вмешаться. «Ладно, верю. Действительно чтишь». Мгновенно перестав засорять уши, Рыжий раскрыл глаза, вскочил, клятвенно заверил. «Потом, домолюсь, да когда уберемся из этого проклятого места. Ты ведь меня с собой возьмешь?» «А кто ты такой, чтобы я тебя брал с собой?» «Человек я, трудолюбивый и богобоязненный, звать меня Диадох, сын Реваката». «И как же тебя от такого трудолюбивого и богобоязненного занесло в это проклятое место?» «Рыжий чуть спал с лица, а забегав глазами выдал». «Это долгая и очень запутанная история. а запы могут появиться в любой момент. Может, если ты возьмешь меня с собой, я расскажу ее чуть позже». «Отсрочку выбивая чтобы сочинить правдоподобное вранье?» «Как мог подумать про меня такое? Видно ли дело? Почти святому человеку врать, то есть Мишу. Вы ведь живете почти в святости, да?» Влад не стал отвечать на скользкий вопрос. «Если идешь с нами, то давай выгребай из домов еду и все полезное. А если найдешь ящик пластиковый, тащи мне». «Какой ящик?» «Спустишься к лодке». Тебе покажут, какой. Диадох от работы и впрямь не отлынивал. К тому же оказался очень коммуникабельным. Не успел пару мешков стащить вниз, как со всеми уже перезнакомился. Даже Влада по имени называл, хотя тот не представлялся. Странно, но диадох ни у кого не вызвал настороженности или неприязни. Видимо, не ассоциировался с прежними аборигенами. Одет он был не в грубую кожу, без рукавка и штаны и шерсти, а еще притащил конфискованное у него при пленении одеяло с дыркой для головы – пончо. На ногах что-то вроде макосин, но красиво сделанные даже с узором каким-то. Таская трофеи, он трещал, не умолкая, на одну и ту же тему. Как он несказанно рад, что Бог его спас в шаге от страшной гибели от лап нечистых, и как благодарить спасителей – Хотя роль их невелика, ибо ими управлял сам Всевышний. Несмотря на столь выпячиваемую религиозность, Влад очень сильно подозревал, что искренности в ней так же много, как невинности у проститутки, вышедшей на пенсию. Должно быть эти самые Миши, за одного из которых Диадог принял Спасителя, здесь вроде отшельников или чтимых старцев, и при них иначе себя вести противопоказано. Тем более Рыжий наверняка опасается, что его могут кинуть с обещанным билетом на лодку, оставив на берегу. Вот и лезет из кожи. Набор трофеев был стандартен. Похоже, все эти поселения с помощью одного трафарета строились и снабжались. А еще очевидно, что к их обитателям диадок не имеет отношения. Другая одежда. По глазам видно, что не небезумный головорез и оружие интересное прихватил из одной избы. Кривой лук, склеенный из древесины и рога. На вопрос Влада, умеет ли он им пользоваться, удивленно захлопал глазами и сообщил, что, наверное, умеет, поскольку это его оружие. И пользоваться им он учился с 5 лет, начиная, конечно, с простенького игрушечного. Влада информация порадовала. Кто знает, возможно, этот рыжий поможет экономить патроны. Его лук с виду на пару порядков совершеннее тех простеньких деревяшек, что состоят на вооружении у кожаных, или, как теперь выяснилось, затов. Если бьет дальше и медче, то проблем на воде вообще не будет. Пока не закончатся стрелы, ни одна лодка не приблизится. А стрелы не патроны, их делать гораздо проще. К тому же имеются трофейные. Когда доплыли до оставленной лодки, Диадох, оценив количество тел и качество их упокоения, Посмотрел на Влада очень странно и спросил. «Чем это вы их так?» «Я слышал гром странный от реки». «Считай, что их сам Бог покарал моими руками. Разве не знал, что громом именно он повелевает?» «Я не лудит. Но ты, Миш, потише такое говори. Люди слабые, в массе своей мелочной завистливы могут плохое подумать. А там и сказать, да не тебе в лицо, а кому-нибудь другому. То дальше передаст». «Уже от себя приврал чуток, причем не одному, а троим сразу. И когда идет до братьев, поведают им, что ты в постный день живьем младенцу в святой воде сварил, после чего съел, изрыгая богохульное проклятие, стоя голым задом в сторону распятия». «Этот милый юноша советует тебе, Влад, за базаром следить», — коротко и ясно перевел Давид. «Пусть лучше расскажет о себе, как пообещал». от чего тут рассказывать? Живу, как все». «Солнце другим не заслоняю, Бога чту, закон соблюдаю». Как попал к этим милым ребятам? «Милым? Миш, да ты с шутками совсем меры не знаешь». «Во сказал, милым! Да волчица дикая, милее этих выродков!» Ну хорошо. Как попал к запам? По глазам Диадоха было понятно, что рассказывать об этом он не хочет. Очевидно, из-за каких-то скользких моментов, но и отмалчиваться некрасиво перед спасителями. Так что начал он без энтузиазма. Пришлось мне в прошлом году на юг податься, поближе к границе. Прибился к купеческому каравану за корм охранником Все равно ведь по пути было. Только напали на нас гопы лесные. Я едва ушел, без добра оставшись. Дальше ногами землю топал. Поизносился и потратился, потому как честный человек и грабить земельников никак не мог. Да и разве здешних ограбишь? Если у каждого не дома, замок настоящий И пара людоедских псов, все время некормленных Тут ведь совсем не так, как на севере Люди злее, сильнее и жаднее Да и опасно до сих пор по Старволге честному человеку бродить В степи голой, что по левому берегу Народ совсем озверевший Будешь с голода умирать Хлеба черства не дадут А вот обобрать до нитки запросто могут На правом немного лучше, а может и так же все прижиться успели, чужаков не привечают, а те прут и прут. Все манят рассказы о богатствах несметных. Было богатство когда-то, да поделено давно, а таким, как я, доля не положена. Помыкался я и, прости господи, подрядился в лихую ватагу, что ходило в места плохие, еще дальше на юг, к развалинам древним. Не подумайте, люди добрые, что совсем в грех впал». «К блудливым вещам мы не прикасались пальцем, обрали только железо честное. Оно, конечно, тоже дело не сказать, чтобы богоугодное, но платят за него кузнецы не жалея. На то мы поднимали новоград поначалу. Два раза сходили простым верблюдом, таскал в юки, спину ломая, потому как ватага небогатая. Все пешими делали, без корабля своего и лошадей особых, поскольку обычному коню там делать нечего. Да не везде животина пройдет». Справил себе одежонку новую. Лук сакский. Монета зазвенела в кармане. Мастеровые со мной за руку не гнушались здороваться. Хоть спеси в новоградцах столько, что за год дубовой палкой не выбить. Насколько веревочка не веся, а за любой грех кара неминуема. Даже если он невелик. Пострадал я за жадность живота своего. Лучше б с голоду пух, как богобоязненные люди. Шли мы с грузом. Дело к вечеру приближалось. Железо тяжелое от глаза застилал. Ну и прозевали. Налетели на нас запы неожиданно. Наверное, давно следили и силу собрали. Сдюжину их было, а нас всего шестеро. Лук даже натянуть не успел. За нож сразу взялся. Товарищи тоже. Ну и пошла у нас сеча. Да только не сдюжили. Четверых наших погубили, а меня и шпынька повязали. Привели к подонцу реке, чтобы погубить на столбе поганом. У шпынька грехов больше было, вот и замучили его первым, а меня вы освободили, за что вам спасибо, вам и Господу нашему всемогущему». Рассказ был короткий, но информацию дал прилично. Выходит, помимо примитивных поселений Запов, где-то севернее располагаются цивилизованные земли с городами и сельскохозяйственными угодьями. Естественно, до тех, современниками которых были Влад и его товарищи, они вряд ли дотягивают, но уже хоть что-то. А то были мысли, что их четверка – единственные нормальные люди на планете. Общество местное далеко от идеального, но и прежнее к идеалу тоже никаким боком не относилось. Значит, вписаться в него реально. Тем более, что диадох в принципе ничем от них не отличался, как внешне, так и внутренне. Похоже, устремление, язык, хоть и странноватый, иногда требующий интуитивного понимания отдельных слов – Все равно русский, внешность человеческая, не какой-нибудь мутант пятиглазый. Влад, наскоро проанализировав полученное сведение, решил, что надо и дальше потихоньку вытягивать из диадоха информацию, которая поможет войти в здешнее общество безболезненно. Делать это следует осторожно. Он и так странно косится, прекрасно понимая, что с его спасителями не все так просто. Больше не спрашивает, кто они и как оказались в здешних местах. А это звоночек. Не хочет их настораживать. Думает, что тайна у них нехорошая, а может и не одна, и ради ее сохранения легко прикончит любопытствующего или попросту оставит на берегу опасном. Ну и хорошо. А то ведь Влад понятия не имеет, что рассказывать о себе, правду. Но кто знает, как местные отнесутся к людям из прошлого. Диадох круглыми глазами поглядывал на бок обок лежащую кормы копиры, иногда при этом крестясь. Можно сделать вывод, что эти вещи ему знакомы и чем-то пугают. Судя по религиозным жестам, пугают своей нечестивостью. Наверное, прикасаться к ним не рекомендуется. Местное табу или что-то вроде этого. Возможно, это распространяется на все древние вещи. То, что это не современные предметы, очевидно. Кожаным с их примитивизмом подобные технологии и не снились – Концепции 3D-ксероксов только-только начали подходить во времена Влада, причем речь там шла о несравнимо более примитивных устройствах. Сомнительное то, что где-то на Земле остались анклавы с развитой промышленностью, продолжающие выпускать подобные штуковины, чтобы потом снабжать ими дикарей, ума у которых хватает лишь на копирование наконечников для стрел. Зачем им мышиная возня, если пары танков хватит разогнать все местные армии, вооруженные луками и копьями? Нет, это остатки былова Но Влад и его спутники тоже своего рода остатки, так что и на них может распространяться табу. Оставив Диадоха перетаскивать трофеи из лодки в лодку, Влад отвел товарищей в сторону и коротко поведал им о своих опасениях. Давид охотно их разделил заявив, что тоже подумывал о чем-то подобном, наблюдая за туземцем. В общем, решили больше слушать и меньше говорить. Дружными усилиями тянуть из диадоха по крупицам информацию о здешних порядках. К вечеру Лена стала бледно выглядеть. Кашляла так, что казалось, вот-вот разорвутся легкие. Глаза слезились, лоб горел огнем. Влад надеялся, что это обычная простуда, но после того, как причалили на островок, облюбованный для ночлега, Лиля отвела его в сторонку и поведала о своих опасениях. «Как думаешь, что с Леной?» «Понятия не имею. Я не доктор. Может, простуда?» «Я тоже не врач. Но еще утром она была здорова на вид, и вдруг такой жар и кашель. Еле на ногах держится, а завтра может слечь. Ты знаешь, сколько лет мы просидели под землей?» «Нет. Откуда?» «Я тоже. Но, наверное, много. За это время могли появиться микробы, против которых у нас нет иммунитета. Может, от диадоха заразилась. Но он не болен». «Да. Но зато может быть носителем. Не слышал, как целые племена вымирали после контактов с белыми путешественниками?» «Что-то такое слышал. Это потому, что болезни белых у них были неизвестны. И организм не умел с ними бороться. Мы сейчас в положении тех индейцев». Вот оно как. Но может быть всего лишь простуда? Влад, я и сама не знаю. Возможно, панику поднимаю напрасно, вот и не стала говорить всем. Ладно, завтра посмотрим.